СНОСКА Мальки, как и вся северская нечисть, бывают двух видов. Те, что от людей, и коренные. От людей это девочки-утопленницы. Все как одна мелкие злыдни, связываться с ними себе дороже. Счастье, что они от своих ручьев и прудов далеко не уходят. Не то, что коренные. Эти дети водяных настолько легкомысленные, что порой воображают себя людьми и поэтому гуляют где угодно. А сколько их замуж за людей повыходило из заметок ученицы Верии. Конец сноски.